Синие же каранды. Мой брат Ронни начал встречаться с девушкой по имени Сью примерно тогда же, когда я Слин. Мы пригласили их стать свидетелями на нашей свадьбе. И Сью подписала лицензию на брак фамилии Кригер. Так мы узнали, что они поженились незадолго до нас. Сью была такой же замкнутой, как и Ронни. Вероятно, поэтому они и нашли общий язык. У нее были незначительные эмоциональные проблемы. Она совершенно терялась из-за всяких мелочей, но в целом была замечательной невесткой и от души заботилась о моем брате. Когда Ронни, наконец, отказался от мечты стать профессиональным гольфистом, он и с ее открыли садоводческий бизнес. Позже, в начале 80-х, я купил им ранчо в Санта-Кларите. Так они могли зарабатывать деньги разведением лошадей. Казалось, растения и животные успокаивают их, но депрессия всегда оставалась верным спутником Ронни. Мой отец, будучи ярым сторонником психиатрии, на протяжении многих лет неустанно просил Ронни обратиться за помощью к профессионалам. Ронни не слишком интересовался, однако когда психологические проблемы проявились в виде боли в животе, отец наконец настоял. Ронни поставили диагноз – маниакальная депрессия. Лечение было успешным, лекарства помогли, и со временем ему стало лучше. На какое-то время. Но краски снова сгустились. Ронни стал пропадать. Обычно Сью звонила мне или отцу, чтобы сообщить об этом. Это было совсем не похоже на регулярное исчезновение Джима, который напивался, чтобы уклониться от записи альбома, и являлся на следующий день не пропадал надолго, его не было несколько дней или даже недели. Он стал превращаться в одного из тех городских сумасшедших бродяг с безумным взглядом, которые бесцельно ошиваются на улицах крупных городов. Отец и Лисью ездили по городу и находили его, или его забирали копы. Обычно на пляже. Затем мы клали его на лечение в психиатрическую лечебницу на какое-то время. Там он получал лечение и приходил в себя. После прекращения приема лекарств цикл повторялся с самого начала. Первую пару раз, когда мы находили его бродяжничающим, нам с отцом приходилось физически бороться с ним, чтобы посадить в машину. Но в конце концов он привык к этому так же, как и мы, и молча подчинялся. На медикаментах он чувствовал себя хорошо в течение нескольких месяцев, а иногда и лет. Как только мы расслаблялись и успокаивались, раздавался телефонный звонок. Сью звонила сообщить о пропаже. Я навещал Ронни в больнице один или два раза. Легко понять, почему ему там не нравилось. Темно и оглушающе тихо. Благодаря местному лечению большинство пациентов стали овощами. Они едва могли двигаться от количества седативных средств. Ронни держали в комнате с маленьким окошком в двери, чтобы санитары могли его контролировать. Однажды я спросил его, почему он все время пропадает. Он ответил, «Я пережил очень странные вещи. Я когда-нибудь расскажу тебе, хотя ты бы не поверил, если бы я рассказал». Он так и не рассказал мне. Интуиция брата-близнеца заставила меня думать, что он видел инопланетян или бога. В любом случае, как только он снова будет принимать лекарства, он поймет, что это иллюзия. Но часть его всегда задавалась вопросом, так ли это? После выписки из больницы он не хотел говорить ни о пребывании там, ни о болезни. Унизительный характер ситуации, вероятно, еще больше ослабил его и без того хрупкое психическое состояние. Каждый новый цикл ему становилось хуже, чем в предыдущий. Казалось, нет способа повернуть все вспять и помочь ему. Позднее, когда нам с Рони было немного за 40, Сью позвонила в последний раз. Они нашли тело Ронни, плавающим в океане, недалеко от моего старого дома, на Топанго-Бич. Мы до сих пор не знаем, упал ли он, вошел ли он в океан добровольно или его толкнули. Я никогда не верил, что он сделает что-то подобное намеренно, но жизнь научила меня, что нельзя предсказать действия неуравновешенного ума. Есть компании, которые специализируются на развеивании праха людей в море. Они помогают вам переправиться на расстояние трех миль от берега, по закону только там можно развеять прах усопших, и наблюдают за процессом со стороны. Сьюра сказала, что Ронни хотел быть похороненным в океане, поэтому мы с родителями поехали с ней в гавань Сан-Педро и сели на одну из этих специальных лодок для развеивания праха, чтобы провести церемонию прощания в кругу семьи. Каждый из нас сказал несколько слов. Я сказал Ронни, что надеюсь увидеть его в следующей жизни. Мой отец высыпал пепел за борт и сказал, «Ну, это то, чего ты хотел». Я так и не понял, что именно он имел в виду. В его голосе я услышал столько разочарования. Он всегда считал, что Ронни нужно было раньше обратиться за помощью к психиатру и что он недостаточно пытался помочь себе но если бы у Ронни действительно была возможность помочь себе, мы бы не оказались на этой лодке. Болезнь Ронни разыгралась как раз в те годы, когда я сидел на героине, поэтому его смерть не ударила по мне в полной мере. Я был в оцепенении, и нормальные человеческие эмоции были мне недоступны. Вероятно, его уход стал одной из причин моего эмоционального блока. Я не хотел сталкиваться с чувством беспомощности, вызванным невозможностью облегчить его состояние. Я не хотел признавать вину за то, что был не лучшим братом и не защищал Рони в детстве, когда другие дразнили его. Все говорят, мне не нужно винить себя, но я виню и, наверное, всегда буду винить. Я оставил его, такого уязвимого для издевательств. Я продолжал говорить и думать о кислоте, жил мечтой со своей группой, в то время как его мечты рушились одна за другой. Я был слишком поглощен наркотиками, чтобы уделять ему необходимое внимание. Может быть, рационально думать, что что-то из этого имеет значение перед лицом неизлечимого химического дисбаланса, но все же я бы хотел быть рядом с ним. Когда Ронни и Сью занимались садоводством, они посадили у меня во дворе дерево жакаранда, которое растет там по сей день. Чаще всего оно сливается с фоном моего ландшафта но время от времени оно попадается мне на глаза. Ветерок дует сквозь его пурпурные цветы, и я на мгновение вспоминаю брата. Одна из его семейных коробочек, должно быть, была сброшена в нужное время при подходящих условиях, потому что как раз в то время, когда Ронни скончался, второе дерево жакаранды взошло неподалеку. С тех пор оно достигло того же размера, что и первое. Пара неидентичных близнецов, Всегда вместе.